Глава одиннадцатая Через два дня я, наконец, решила «Все, хватит спать и вообще валяться в постели». Вернувшись домой после той гаражной разборки между когтем и сапером, я чуть не свалилась без сил прямо в коридоре. Единственное, на что у меня хватило сил, принять душ. Из ванной я еле доползла до своей любимой необъятной кровати и двое суток прожила на ней, Практически не вставая, на меня навалилась такая апатия, что не то что рукой или ногой мозгами шевелить не хотелось. Первые сутки я проспала, потом кое-как проковыляла на кухню, благо холодильник у меня никогда не пустует, что-то съела, не обращая внимания, что, и опять уснула. Несколько раз звонил телефон, долго и упрямо, Но все, на что я оказалась способна, заключалось во фразе «Да идите вы все!». Потом я проснулась, от того, что спать уже было невозможно. Я пыталась вспоминать свои сны, но в моих мозгах плавали лишь какие-то мутные образы, обрывки фраз, какие-то незнакомые лица, кто-то куда-то уходил, приходил, куда-то меня вел. В общем, ничего я не вспомнила. С большим трудом я восстановила лишь один эпизод. Наш губернатор-реформатор вручал мне в сборочном цеху авиазавода именной гаечный ключ невероятных размеров и говорил многозначительно и угрожающе «Смотри, Иванова, не подкачай, на тебя весь Тайвань смотрит. Весь цех действительно был заполнен каким-то узкоглазым и малорослым народом. Яблоку упасть негде было» а может быть банану, что у них там на Тайване растет. Зато я очень хорошо вспомнила тот сон, что приснился мне после первого разговора с сапером, когда он косил под когти и нагружал меня заданием ликвидировать самого себя. Я вспомнила, что стреляла тогда в ту голову дракона, которая была когтем, но пуля в последний момент полетела все же в голову сапера. Причем именно в голову, Хотя и не помню, попала ли я в лоб. Интересно, подумала я. Можно этот сон считать вещим? Считай, если охота, ответила я сама себе. Если бы я только о сне думала, сейчас бы не сопер, а я лежала в морге с дрой в башке и оставшейся половиной черепа. Сны с нами, а прежде всего головой соображать надо. А потом я думала о Ольге Николаевне. Она пережила смерть своего Димы 10 лет назад. Если кто-то и мог помочь саперу, Дмитрию Сапелкину, освободиться от мучившего его внутреннего родства со своим одноклассником Когтевым, то только она, Ольга Николаевна. Да она, собственно, сделала все, что могла. Походы с ножом на Когте – это, конечно, детские глупости. Ее врагом был не Кокоть, а сам Дима. Я поймала себя на том, что думаю о сапёре, убитым когтем в своем гараже, и Дмитрии Сапелкине из рассказа Ольги Николаевны, как о двух разных людях. С сапёром всё ясно, он уже никогда бы не смог стать другим, уйти от когтя. Ему оставался только один путь к самому себе, тот, по которому он и отправился. А вот Дмитрий Сапелкин, тот умер не три дня, а восемнадцать лет назад, то лето после окончания школы, когда отказался от своей Оленьки. Женщина не должна бороться за своего мужчину с другим мужчиной. Она лишь дает ему возможность стать самим собой. Возможность повзрослеть, занять свое, а не отцовское место в мире. Дима тогда не воспользовался этой возможностью. Отказался от самого себя. В то лето родился сапер, незнакомый, чужой для Ольги Николаевны. Родился, чтобы умереть позавчера. Что это я стала такой сентиментальной? Старею, что ли? Я села на постель. Черт, а с два старею. Я же просто решаю для себя вопрос, правильно ли я поступила, ничего не сказав Ольге Николаевне о том, что Сапелкина не убили 10 лет назад. Я же промолчала тогда и ушла от нее, с каждым шагом приближая его настоящую смерть. Правильно это было? «Хорошо, допустим, я бы все ей рассказала. Не хочу даже думать, что бы из этого вышло. Знаю только одно. Я бы и в том случае задала бы себе тот же вопрос, правильно ли я поступила. И точно так же сомневалась бы. Просто дело в том, что никто из нас не может повлиять на жизнь другого человека, на чужую судьбу. И я напрасно думала тогда, поджидая сапера у гаража, что меняю его судьбу. Сапер в любом случае умер бы от руки когтя. Изменила я лишь свою судьбу, спасшись от пули сапера и от интереса со стороны когтя. Мы всегда меняем лишь свою судьбу. Нам дано право выбора, но это выбор наших путей, только наших. Довольно рассуждений, пора и в самом деле вставать. Сейчас я приму душ, сварю себе чудесный ароматный кофе и займусь ответственным, Хотя и ни к чему не обязывающим делом, сборами в дорогу. Мне же непременно нужно ехать в Германию, в Ганновер, который мне уже не казался отвратительным, скучным немецким городом, а представлялся славным городишком вроде какого-нибудь Бремена. А главной его достопримечательностью, конечно же, окажется коммерческий банк, которому мне выдадут сто тысяч долларов по чеку, выписанному соперам. Я уже насладилась кофе, который у меня получился просто превосходным, и даже отобрала из своего гардероба кое-что вполне, на мой взгляд, подходящее для германского октября, когда услышала телефонный звонок. Никаких клиентов, никаких дел, никаких расследований, предупредила я себя, беря трубку. — Алло! — трубка молчала. — Алло, слушаю вас. — Иванова? «Слушай меня внимательно!» «Извините, кто это?» – перебила я. «Я не могу с тобой по телефону трепаться. Ты должна меня знать. Меня весь город знает. Если вы представитесь, может быть, я вас и узнаю. Ты что, дура, что ли, в натуре? Я же сказал, не могу я по телефону трепаться!» Смутные подозрения начали рождаться в моей голове. «У вас какие-то проблемы?» «Вот-вот, проблемы. Ты должна мне помочь!» Извините, вряд ли я вам что-то должна. Там уже никаких дел я сейчас не беру. Я отдыхаю. Ну ты даешь, козлиха. Я же тебя достану, сучку. Меня тут обложили со всех сторон, а ты кабенишься. Хватит орать, разозлилась я. Если ты, козел, нормально скажешь, что тебе нужно, я подумаю. Вот другой разговор, сразу повеселил он. По телефону я тебе много сказать не могу, но дело такое, что кроме тебя Никто его не раскрутит. Нельзя покороче, без комплиментов. С каких то пор бабам покороче стало нравиться?» Он негромко засмеялся над своей шуткой. Я уже хотела бросить трубку, но его следующая фраза заставила меня слушать внимательно. Очень внимательно. «Меня тут один гад в подвал засадил на три дня. А когда я оттуда вышел, сам не пойму как, я не узнал ни Тарасов, ни себя». Моих всех похватали, меня чуть не шлепнули. Это же мой район, мой город. Что случилось-то? Не пойму. Он помолчал. Но главное, пропали все деньги. Все. Много денег. Очень много. Так вот, найди мне деньги. С остальным я сам разберусь. Я тебе заплачу. Много заплачу. Мне сказали, сколько ты берешь. Я тебе в три раза, в пять раз больше платить буду. Я по тысячи баксов в день платить буду. Найди деньги. Я поняла, что отказываться нельзя. Кокоть видел мое лицо, хоть и залитое кровью, хоть и дырой во лбу, но видел. И если я откажусь, он может сделать попытку встретиться со мной лично. И где гарантии, что он меня не узнает? Однако спокойно, только спокойно. Нельзя давать ему ни малейшего намека, что мне известно, О его делах больше, чем ему. «Если ты будешь только твердить, найди деньги и не дашь мне никакой информации, тебе придется заплатить мне 365 тысяч долларов, Ну и через год я ничего не найду». Он ответил мне тихо, усталым голосом, но очень серьезно и очень твердо. «Найдешь, я тебе 400 тысяч заплачу». Поняла, о каких суммах речь идет. «Придешь сегодня днем». Три, на площадку аттракционов в парк Короленко. Сядешь на лавочке между каруселью и комнатой смеха. Ждать будешь сорок минут. Я сам подойду. Он повесил трубку. От моей апатии не осталось и воспоминания. Почему Кокоть мне позвонил? Неужели он что-то узнал про сто тысяч долларов, которые сапер заплатил мне за свою смерть? Помнится, у сапера в сейфе я нашла пять чековых книжек разных банков. Из них я выбрала именно банк в Ганновере. По одной простой причине – из-за даты выдачи чековой книжки. Она была выдана всего за два дня до того, как попала ко мне в руки. То есть уже после того, как началось вынужденное уединение когтя в подвале собственного гаража. В Германии кокать искать свои деньги не будет, потому что по моим расчетам сапер открыл этот счет самостоятельно специально для перевода на него коктевских денег с помощью клерка из хаоса. Кокет ничего не может знать о существовании этого счета. Воспоминание о его вылетевшей из подвала фигуре с двумя пистолетами в руках вызвало у меня содрогание. Не слишком ли я искушала судьбу, рисуя себе дыру в лбу и заливая лицо кармином из набора куаши, ведь кармин созвучен с кармой. Хватит порот чушь. Сколько времени? Двенадцать. До встречи в парке еще три часа. Есть время подготовиться к свиданию и прийти на него в отличной форме. Зря, что ли, я прочла так много умных книжек. Воспользуемся классическим вариантом. А ну-ка, подеритесь. Я сняла трубку и набрала номер. Славка Киреев, с которым мы учились в институте. В одной группе, кстати. И не только учились. Были у нас, как говорится, и внеуставные отношения. «Майора Киреева, пожалуйста». «Киреев занят, перезвоните через полчаса». «Майор Киреев сейчас же возьмет трубочку, иначе вы, молодой человек, никогда не получите очередного звания и будете уволены из органов за отказ от содействия в поимке опасного преступника». «Знаю я, как говорить с этими молодыми балбесами из управления». Он, конечно, пожмет сейчас плечами, понимающих мыгнет, но Славке доложит. А тот раздраженно буркнет в трубку. Ну, что там еще? Ну, что там еще? Кири, это ведьма. Мне сейчас звонил кокоть. Профессионал от дилетанта отличается не навыками и не умением. Не тем, что у одного оружие пристрелено, а другой берется за него впервые. И вовсе не тем, что один убивает хладнокровно, а другой волнуюсь. Волноваться может и матерый. Все зависит от обстоятельств и не количеством трупов на личном счету. Профессионал – это человек другой породы. Это концентрация воли к достижению цели. Это отсутствие сомнений, правильно ли он поступает. Это желание, ставшее стилем жизни, манерой поведения. Как тогда сказала Ольга Николаевна о когте? Для него, кроме его желаний, ничего в мире не существует. Это и есть квалификационный признак профессионала. Вот сапер, например. Он мог бы убить сотни людей, если бы ему это было необходимо. Но он никогда бы не стал профессионалом. Вместе с желанием убить, он всегда бы ощущал отсутствие такого желания. Амбивалентность, то есть двойственность переживания, смерть для профессионала. Если ты не ощущаешь желания нажать на курок первым, именно ты и будешь первым убит. То же самое с желанием остаться в живых. В живых остается только тот, кто очень хочет жить. Очень. Больше, чем все, кто его окружает. Больше, чем те, кто не думает о смерти. А воскресным днем в городке аттракционов Тарасовской зоны отдыха имени Короленко о смерти не думал никто. Никто, кроме меня. Даже те 15 опытных оперативников, что рассосались по всей аттракционной площадке, думали о поимке когти, а не о своей возможной смерти. Они стояли в очереди за билетами, катались на качелях, пили пиво и пепси, знакомились с какими-то дамочками, может быть, тоже оперативницами, и время от времени вскользь поглядывали на мою лавочку, на которой я сидела уже полчаса, все больше мрачнее с каждой минутой. Конечно, я постаралась преобразиться, как только было можно. Я разукрасила себя так, что сама с трудом узнала себя в зеркале, а на голове соорудила такое, что Киреев долго удивленно меня рассматривал, но промолчал. Все-таки не виделись мы с ним порядочно. Своим удивленным взглядом он здорово подпортил мне настроение. Не буду же я ему объяснять, что оказалось визуально знакомо с Коктем при обстоятельствах, которые ему знать ни к чему. К тому же он чуть не допустил непростительный для профессионала промах. Распределяя оперативников, он вознамерился было поставить своих людей вместо машинистов на аттракционах, совершенно упустив из виду, что коготь местный, вырос в этом парке и всех этих пожилых алкоголиков знал как родных. Этим он меня окончательно разнервировал. Пришлось на него наорать в присутствии подчиненных и тем самым и ему подпортить нервы. Но подействовало. Славка всегда был несколько прямолинеен, Не только в делах. И в более тонких отношениях тоже. Из-за чего мы с ним и расстались. И вот я уже 35 минут сидела на лавочке у курусели на самой жаре, а кокоть все не подходил. Вернее, он и не сумел бы ко мне подойти. Все оперативники знали его в лицо, да и на его накачанную фигуру трудно было бы не обратить внимания. Сложность операции заключалась в том, что вокруг было полно детей с мамашами, бабушками и просто детей без никого. Они бегали по площадке от одного аттракциона к другому, сновали под ногами у оперативников, толпились у киосков с мороженым, От них рябило в глазах, извинело в ушах. Я их сейчас ненавидела лютой ненавистью и вполне разделяла мнение одного из героев Хармса. Дети, они гораздо хуже покойников, беспокойнее. Напустить бы на них столбняк. Хотя бы на оставшиеся от назначенных когтем две минуты. Дети, они вообще о смерти не знают. И именно поэтому идеальное прикрытие для когтя. Прошло тридцать девять минут. Когтя не было. Сейчас закончится сороковая. И что дальше? Сороковая. Колесо! Сообразили мы с Киреевым, наверное, одновременно. Стоило мне вспомнить свое наблюдение за Когтевским домом, верхний этаж которого, кстати, с моей лавочки, был прекрасно видно, когда я за два часа сделала пять кругов на колесе обозрения как оперативники пришли в какое-то упорядоченное движение. Я только захлопнула открытый было рот и прилипла к своей лавочке. Массовые батальонные сцены – это не мой профиль. Мне лучше остаться в тени, хотя какая уж тут тень на таком солнцепёке. Они все медленно, но очень целенаправленно двигались к посадочной площадке колеса обозрения одновременно число детей в городке аттракционов начало на глазах сокращаться. Я не сразу сообразила, что руководили этим процессом те дамочки, с которыми заигрывали оперативники. Одна из них увела группу детей, человек 15, в комнату смеха. Другая усадила столько же в две весельные лодки и скрылась за небольшим островком. Еще одна организовала какие-то догонялки и решила их устроить в густых кустах за качелями. Группа пацанов ринулась за ней и исчезла в этих зарослях. Обе мороженщицы покатили свои лотки к выходу, увлекая за собой две порядочные очереди. Площадка фактически опустела. Лишь те, кто был на аттракционах, продолжали качаться, кружиться, вертеться. На самом колесе народу было немного. Торчать 40 минут на жаре не всем нравится. К тому же Кирееву удалось заранее блокировать посадку и на пяти подряд кабинных платформах никого не было, кроме одной, неизвестно как просочившейся парочки, явно поднимавшейся с целью вдоволь поцеловаться на высоте птичьего полета. Они были уже на высоте трех метров, и тут кокоть не выдержал. Он, конечно, тоже отметил движение мужчин к себе, а детей от себя, и расценил это вполне адекватно. Это захват. Как и до меня тогда, до него слишком поздно дошло, что колесо – прекрасное место для наблюдения, но с точки зрения невозможности скрыться – это ловушка. Он знал, что те, которые будут его брать, стрелять могут только в крайнем случае, а то и вовсе не могут. Кругом были люди. Не дожидаясь, когда его платформа коснется земли, он спрыгнул примерно с двух метров высоты на посадочную площадку. Два ближних оперативника сейчас же резко пошли на сближение. Залпом с двух рук он уложил обоих. Остальные укрылись кто где. Кокоть был еще свободен, но окружен. Он понял, что единственная возможность вырваться – заложники. И тут Киреев обыграл его чисто по-гроссмейстерски, Он истошно, как-то даже по бабье, закричал, поднявшись уже метра на четыре парочки. «Прыгайте, идиоты!» У когтя был один путь за заложниками вверх. Если бы он кинулся назад, к опускающейся в стороне колеса, ему удалось бы захватить пожилую дамочку, оплывшую на сиденье, бледную, прижавшую руки к груди и дышащую широко раскрытым ртом. Я метров с пятидесяти поставила диагноз – сердечный приступ но Кокоть купился на сыгранную Киреевым истерику и ринулся на поднимающуюся сторону к молодой парочке, оцепеневшей на своей платформе. Перепугавшийся насмерть парень все же сообразил, чем это грозит ему и его девушке, оторвал ее руки от поручня и столкнул ее вниз, а следом прыгнул и сам. Пролетев метров пять, они шлепнулись на заросший травой дерн. Их тут же утащили куда-то под посадочную площадку. Остальное было делом техники, аттракционной. На 2-3 секунды, пока кокоть карабкался с одной платформы на другую, колесо слегка увеличило вращение. И когда он поднялся на только что опустевшую платформу, высота была уже метров 8-9. Причем внизу, под ним, был уже не дерн, а прутья ограды парка. Прыгать было явным самоубийством. Колесо опять замедлило ход и остановилось, когда с опускавшейся платформы спрыгнула и спряталась еще одна парочка, а те, кто был выше когтя, находились для него в мертвой зоне, защищенной металлическими полами платформ. Пожилую сердечницу давно уже сняли. Я только сейчас обратила внимание, что городок аттракционов полностью опустел. Кроме меня не осталось ни одного пассивного участника этой финальной сцены. Сопротивляться тоже было самоубийством. Кокоть понял, что проиграл. Киреев тоже это понял. Он вышел на посадочную площадку и, задрав голову спокойно по-деловому, просто констатируя факт, сказал в наступившей неожиданной тишине. «Все, Коктев, проиграл. Бросай пистолеты». Никогда до этого и никогда позже я не слышала таких воплей. Кокоть завыл, как смертельно раненый зверь, которому более сильный и удачливый соперник только что разодрал брюхо, и кишки его волочатся по земле. Рукоятками обоих пистолетов он с размаху ударил по металлической стойке платформы с такой силой, что она закачалась, как утлая лачонка на штормовом ветру. Слышать это было просто невыносимо. Не человек, нет, но что-то изначально первично свободное почувствовало свою смерть, ограниченность и подчиненность своего существования. Казалось, когтевские желания и страсти, которые у него больше не будет возможности удовлетворять, раскачивали платформу. Не знаю, что за надежда мелькнула у него в мозгу, но он решился на последний шанс, очень призрачный. С раскачивающейся платформы он прыгнул, рассчитывая перелететь за ограду парка, туда, где не было никого из оперативников, где была свобода, где, наконец, стоял его дом, построенный им на месте того старого деревянного домишки, в котором он родился и вырос. Если бы ему удалось прыгнуть достаточно далеко, чтобы не задеть за острые штыри ограды, Если бы ему удалось удачно приземлиться и не сломать себе не только шею, но и ноги. Если бы ему удалось пробежать под перекрестным огнем десяти стволов метров пятьдесят до ближайшего забора через пустырь, окружавший с той стороны ограду. Он был бы спасен. Слишком много всяких если бы. Слишком призрачный шанс. У него не было даже этого шанса. Едва он отделился от платформы, затрещали выстрелы оперативников. Восемь пистолетов и два автомата вели по нему перекрестный огонь с разных точек площадки. Мне кажется, я даже видела, как пули попадают в его тело, хотя разве можно увидеть это с такого расстояния? Может быть, тому виной пули, которые его изрешетили, но он всего чуть-чуть не дотянул, чтобы упасть на ту сторону, на которой были жизнь и свобода. За те 6-7 метров полета от платформы до штырей забора он успел сделать 8 выстрелов. Два оперативника были ранены, причем один в живот. Кирееву задело плечо. Я отвернулась, прежде чем все это кончилось. Зрелище было ужасное. Киреев рассказал мне потом, что в когте обнаружили 24 пули. Эксперты идентифицировали пули с оружием оперативников. Распросили, кто, когда и куда именно стрелял, и дали заключение. Кокоть умер после второго попадания, когда три пули из автоматной очереди раснесли ему голову. Он падал на штыри уже мертвым, и последние свои выстрелы делал уже мертвым. Я прекрасно понимаю, кем был Кокоть. Я знаю, что он ни на миг не остановился бы, если бы понадобилось прикрыться ребенком или перестрелять всех детей в парке. Я все это знаю. Но когда я вспоминаю этот последний полет мертвого когтя, все еще стремящегося к свободе, и сапера, трусливо зирающегося в воротах гаража на звук выстрела, я не могу не испытать невольное уважение к первому и презрение ко второму.